Глава 55. Гриша. Наконец впереди я увидел то, что и рассчитывал увидеть. Лес начал расступаться, а прямо по курсу открылся вид на водохранилище. С виду оно походило на озеро с чистой водой и песчаными берегами, потерянное в этом уединенном лесу. По периметру были раскиданы на удалении друг от друга небольшие домики, кемпы. Они напоминали формы и вигвамы, только выполнены были из современных материалов, да и размером превосходили индейские постройки. Дома-треугольники, с одной стороны обращенные к воде, были почти полностью из стекла. На втором этаже находился балкон, а внизу у входа собственная площадка для барбекю. Некоторые жилища оказались заселены, но из-за расположения каждый участок сохранял обособленность. Так что соседи нам не могли помешать, а мы им если все-таки мой коварный план реализуется. Вау! Лера от удивления аж рот открыла. Наверное, ее челюсть и вовсе бы отпала, если бы не удерживал шлем. Да я и сам был в приятном шоке. Все-таки реклама не обманула. Все было в точности таким, как я увидел на фото и видюхах. «Красота!» — горделиво поинтересовался я. «Да просто слов нет!» «А где мы будем жить?» — спросила Лера. «Да прям тут!» беззаботно ответил я. Сейчас на берегу разобьем палаточку. Я проследил за тем, как у Лерки округляются глаза от ужаса и не смог удержаться от смеха. Ля, Лер, я ж прикалываюсь. Вон наш дом. Я ткнул пальцем в нужную сторону. Один на двоих. Не знаю, зачем я уточнил последнее. Наверное, это было немного лишним. Мы ведь и так уже давно жили вместе с Лерой в одном на двоих доме. Правда, по разным сторонам. А сейчас и так было очевидно, что этот относительно небольшой домишка предназначен для совместного проживания. Просто, наверное, мне хотелось подчеркнуть что-то немного другое. Впрочем, Лерка пропустила это дело мимо ушей и тотчас первая спрыгнула с байка. Она полетела к кемпу бегом, а я подкатил на моции вместе со всем нашим небольшим багажом и, оставив железного друга у площадки для барбекю, начал расчехлять кофры. Лера тем временем стояла на берегу. Осматривая красоты, она одновременно разминала конечности и шею. Я неслышно подошел к ней сзади и закинул руку ей на плечо. Типа по-дружески, как верному приятелю, который делит со мной седло в этом путешествии. — Ну как? — осведомился я. — Подойдет для отдыха? Или надо было остаться в ростовской гостишке? — Здесь намного лучше, — улыбнулась Лерка и посмотрела мне прямо в глаза. Я чуть растерялся, но заставил себя продолжить общение в непринужденном тоне. «Это ты еще нашу спальню не видела?» «Нашу?» — с сомнением переспросила Лера. «Ну, да». Тут я ощутил неприятный холодок, пробежавший по спине. Не хватало, чтобы Лерка сейчас устроила истерику из-за того, что спальня, да и кровать, одна. Моя соседка, кажись, тоже некоторое время пребывала в ступоре, а потом вдруг выдала. «Так что ж мы стоим? Пойдем смотреть». Мы пошли в дом. Я уже знал, где что находится, потому что изучил фотографии. Первый этаж — это типа большая такая гостиная с кухней и отдельным помещением, где располагался душ и туалет. Второй этаж — это одна комната. Гигантская кровать, прямо кроватище, занимала значительную ее часть. Еще был шкафчик, полки и выход на балкон, где стояли два плетеных кресла. Лерка же видела все впервые, и каждый из укуток разглядывала с любопытством. Здесь реально все очень красивенькое было. Особенно дизайн такой, ну, как сейчас говорят, с Пинтереста. Короче, современно, стильненько, всякие прикольные штучки всюду, типа старинненьких вазочек, картин, зеркал, кованная вешалка интересной формы. «Обалденно!» – комментировала Лера, поочередно трогая то одну, то другую вещь, прикасаясь к разным поверхностям. «Ты как будто бы знал, что мне понравится!» Она обернулась на меня с улыбкой. «Что значит «как будто»?» — проворчал я. «На то и был расчет, чтобы тебе понравиться». «Мне?» — Лера почему-то смутилась. «Ты что же, выбирал этот домик для меня?» «Блин, кажется, снова сболтнул лишнего, отчего невольно поморщился». «Ну, мы же все-таки друзья!» — ответил я как можно равнодушнее. «Я примерно представляю твои вкусы, так что старался угодить тебе в том числе». «Ясно». Как-то неопределенно отреагировала Лера и побрела дальше рассматривать интерьеры. Затем она направилась в душ, а я занялся мангалом. В городе мы прикупили ведёрко с замаринованным шашлыком. Конечно, я бы наверняка сам маринад лучше приготовил, но на то не было времени. Зато собственноручно слепил свое коронное блюдо для барбекю. Пока я им занимался, вновь появилась Лера. Она вышла на улицу прямо с мокрыми волосами и в белом халате, под которым, я так подозреваю, больше ничего из одежды не было. И это предположение мгновенно полыхнуло внутри меня нереальным желанием. Даже пришлось чуток отвернуться от Лерки, чтобы она не заметила мой стояк под джинсами. — Что это ты тут делаешь? — Шампиньоны в броне ответил я, продолжая заворачивать круглые грибочки в своеобразный панцирь из полосок бекона. «Почему в броне?» – засмеялась Лерка. «Ну, был еще вариант названия «грибные мумии», но я решил, что броня подходит лучше, потому что при жарке бекон становится твердым и хрустящим». «Согласна», – все еще смеялась она. «Есть мумию, ну, такой себе». А я поглядывал искоса. И, с одной стороны, очень хотелось, чтобы Лерка осталась тут, рядом, А с другой было боязно, что могу просто не сдержаться. У меня самого такой тремор во всех конечностях начинался при мысли о том, что бы я предпочел сделать с Леркой на самом деле. «Может, тебе чем-нибудь помочь?» «Угу. Возьми, пожалуйста, в рот». «Ого! Возьми, пожалуйста, вот эти шпажки и наколи готовые шампиньоны». «Окей». Легко согласилась Лерка.